Глава седьмая. А вчерашнем вечере мы с Варом больше не вспоминали, делая вид, что никакой ссоры не было. Позавтракали одни, без навязчивой компании, которая, впрочем, в этот ранний час могла ещё просто видеть десятый сон. В пути тоже говорили мало, если только на отвлечённые темы. Границу с Лимбраном благополучно пересекли после обеда, а в столице были около шести вечера. Сразу заглянем к ювелиру, сказал Вар. Ужином займёмся после, «Одобряю», — Ответила я, приободрившись. Наконец-то у меня будут свои деньги. Вы знаете местный язык? спросил меня Вар, с улыбкой наблюдая за прохожими на улицах. Мы оба спешились и теперь шли, ведя за собой лошадей. Немного, ответила я. Кстати, а вы говорите на нашем языке почти без акцента. Я только сейчас это заметила. Язык мне всегда давались легко, с ноткой гордости отозвался Вар. Кстати, мы почти пришли. Он завернул за угол и остановился у первого же дома. Ждите меня здесь, и передал мне поводье своего коня. Отскоки я принялась рассматривать торговую улицу. Мы только что с неё свернули, тем не менее, она отлично просматривалась с этого места. Адиль вдруг услышала я да еще и со знакомым акцентом, тем самым лимбранским. А затем увидела женщину, уверенно направляющуюся ко мне. Ярко-зелёное платье, шляпка в тон и рыжие пряди, выбивающиеся из-под неё. Сомнений не было, это герцогиня Вадуар, близкая приятельница моих родителей. Как я могла забыть, что она здесь живет?» Я напустила на себя безразличный вид, натянула шляпу на лоб и отвернулась, будто это обращаются не ко мне. "Адьель, что ты здесь сделаешь?" Её рука легла мне на плечо. "Кажется, вы обознались, госпожа", отозвалась я понизив голос и даже не обернулась. "Смеёшься?" возмутилась та и в мгновение сорвала с меня шляпу. Я зажмурилась и мысленно выругалась. Вот как так можно было попасться? Что за шутки, милая? Глория Вадуар, она же Райт в замужестве, уперла руки в боки. Как ты здесь оказалась? Почему твои родители Миньяны предупредили? Что за странный вид? Это не шутки, тяжело вздохнула. Здравствуйте, госпожа Вадуар. Ну, привет. Она уже весело улыбалась. Так что за маскарад? И где твои родители? Они дома и не знают, что я здесь, призналась я, и, пожалуйста, не выдавайте меня им, хотя бы пока я не покинула Имбран. Есть люди, которым совесть не позволяет врать, и Глория одна из таких. Так, так, так, герцогиня прищурилась. Ты сбежала, что ли? Нет, точнее, не совсем так. Это долгая история. А я, Энитара Плюс, никуда, ответила Глория. Я не вьи там тебя родителям, но только если ты расскажешь мне всю правду. Идём. Поедем ко мне, там и поговорим. Нет, упрямо отозвалась я. Боишься что посажу под замок и сдам родителям? усмехнулась герцогиня. Ладно, поговорим тогда где-нибудь тут, например, премьер, бон в той кофейне. Идиот? Только лошадье твои, Почему их две? С тобой кто-то еще?» Да, я не одна, сказала я. И в этот момент из дома ювелира вышел вар. О, кто это? Глория окинула его любопытным взглядом. Это племянник нашего некроманта. Нашла я самый нейтральный вариант, чтобы представить Вара. Эрика? Именно. Очень приятно, Вар тот обворожительно улыбнулся, чем окончательно обаял Глорию. Глория Райт, герцогиня Водвар, поспешила представиться она. Это честь для меня. Вар поцеловал ее руку. Ну, идёмте же, Глория поманила нас за собой, затем махнула слуге, который ее сопровождал, и приказала тому позаботиться о наших лошадях. Это Ваша знакомая, спросил меня Вар тихо. Да, она дружна с моими родителями, как и её супруг, также тихо ответила я. Вы разве не слышали о мизеалянте герцогини и ее мужа из обедневших дворян? Насколько я знаю, эта история имела большую огласку. Нет, не слышал, Вар пожал плечами. Меня не интересуют придворные сплетни. Хозяин кофейни специально для Глории выделил самый удобный столик, предназначенный для приёма особо важных персон. Вскоре на нём появились разнообразные сладкие угощения и ароматный кофе. «Теперь я ослушался", сказала Глория, когда мы остались одни. "Что там у вас, Тиалос?" "Ничего серьёзного, просто конфликт родителей и детей", ответила я хмуро. "Не сошлись во мнениях?" Они хотят меня выдать замуж, а я хочу учиться. Ну там, где они не разрешили бы мне. И ты решила проявить характер, хмыкнула Глория. Можно сказать и так. Отчаянная она усмехнулась, но мне нравится. Я бы тоже так сделала, я нерешительно улыбнулась в ответ. Пронесло. Конечно, еще любопытно почему ты пут с мужчиной? Герцогиня стрельнула глазками в Вара. Или ты что-то недоговариваешь? У вас любовь? Нет, воскликнула я. Нет, конечно. Нет, подтвердил Вар, почему-то ухмыляясь. Мы вообще знакомы едва ли неделю, просто нам оказалось по пути, поспешил объяснить я. Хорошо. Допустим. Глория. Вдруг раздался взволнованный женский голос. «Герцогини в Эдуар! Хорошо, что я нашла тебя. У нас проблемы. Я подняла глаза и испытала очередной удар за сегодня. К нам приближалась Меган Поллер, еще одна хорошая знакомая моих родителей. Да что они? Сговорились все оказаться в одно время в одном месте. Что случилось, Мэг? Глория нахмурилась. Нет, кажется, не сможет завтра играть, выдохнула выдохнула-то огорчённо. У него что-то с пальцами на обеих руках, еле двигает ими. Кошмар. Какой кошмар! Глория подскочила на стульк, концерт не может сорваться. Нет, нет. Я сама в трансе, прошептала Мэг. И тут её взгляд задержался на мне. В глазах промелькнуло узнавание, они расширились от удивления. И Мак медленно произнесла: "Адель, это ты?" "Она, она", усмехнулась Глория. "Путешествует в компании племянника Эрика. Здравствуйте", я неуверенно улыбнулась. "Так неожиданно", произнесла Меган, правда рассеянно. Видимо, ее мысли занимало иное, и мне это было на руку. "Так что же нам все же делать?" Она снова обратилась к Глории. Лекаря, целитель я звали, спросила та. Ты же знаешь, как Нейдж относится к посторонним целителям, вздохнула Мэг. Давно ему говорю, что раз он такой привереда, пусть нанимает личного и везде возит с собой. Но это же его руки, рабочий инструмент, возмутилась Глория. Завтра все придут смотреть наネイджа Шина, а его там нет. А я без него выступление не вытяну. Согласилась Мэг. — Они говорят о том самом нейджи Шине, музыканте, шепнул мне на ухо Вар. Я кивнула. С ним вы тоже знакомы? Немного, отозвалась я сквозь зубы. И чего вы молчите? Не хотите ему помочь, вы же целитель. Последние слова он произнес чуть громче прежних и был услышан Глори и Мэг. — А ведь точно, протянула Глория: "Адель, ты же целительница". Ну да, а я уже понимала, к чему она клонит, но в восторге от этого не была, хотя, конечно, шина с его больными пальцами тоже жалко. "И Кадель, нейчка, как раз сможет быть более благосклонен", подхватила Мэг. — "Конечно, если бы на её месте была Лора, но Адель тоже неплохо. «Адель, ты должна нам помочь, заявила Глория. А что собственно случилось? уточнила я. Завтра запланирован большой концерт Нейджа, точнее, наш с ним концерт, быстро заговорила Меган. Единственный в этом сезоне в Лимбране. Да, а затем будет закрыта вечеринка для особо важных гостей продолжила Глория: билеты все раскуплены, приглашения разосланы и подтверждены. Все с нетерпением ждут этот вечер, а Нейдж? А у Нейджа что-то приключилось с пальцами. Мэг покачала головой, и теперь концерт под угрозой. Если нам не поможешь ты, Адель. Она молитвенно сложила руки. Пожалуйста, помоги. Ну хорошо, я была не в силах отказать. Тогда идемте!» Тотчас подхватила Глория. Не е Я не успела опомниться, как мы с Варом уже сидели в её коляске. За лошадьми вашими присмотрят, не вольнуйтесь», — успокоила она. Вы где ночевать собираетесь? Может, у меня остановитесь? Нет, мы лучше снимем гостиницу, ответила я. Как знаете. Глория пожала плечами. Коляска тоже остановилась у фешенебельного отеля в самом центре города. Нас встречал услужливый швейцар, он же проводил нас до лестницы. Мы поднялись на третий этаж, и Мэгган распахнула перед нами дверь нужного нам номера. Апартаменты, которые снимал Шин, были просто огромны, пожалуй, даже больше многих комнат в нашем дворце. Сам он с отстранённым видом сидел в кресле. Я виделась с ним года три назад, когда они с Мэг приезжали к нам в Арголес, и с тех пор он ничуть не изменился, всё тот же, высокий и стройный аристократ блондин с печатью усталости на красивом лице. Нейдж, смотри, кого мы тебе привели. Мак взяла меня за плечи. "Узнаёшь? Это Адель, дочка Лоры и Веи. У меня с памятью пока всё в порядке". Тот криво улыбнулся. «Рад видеть вас Ваше высочество. Это уже было обращено ко мне слегка небрежно и насмешливо. И в этот момент они с Варом показались мне очень похожи на самого Вара же. Шин едва взглянул. Адель хочет полечить твои пальчики, да, милая? Мэг выразительно посмотрела на меня. Она ведь целитель, как и Лора, и не чужая тебе. Ей-то ты дашь хотя бы посмотреть. Шин окинул меня задумчивым взглядом, его губы снова скривились, то ли пытаясь улыбнуться, то ли выражая недоверие. Это не займёт много времени, наконец поддакнула я. Позволите? И он наконец протянул мне одну руку. "Хвала Алвею", прошептала Меган. Я подошла к нему ближе, осторожно заключила его пальцы в свои, пробежалась по нему целительским взглядом, источник в порядке. Основные нити тоже. А это что? Чуть надорванные нити у самых пальцев, там, где аккумулируется магия прежде чем выйти наружу. На вас никто не насылал проклятие?» — уточнила я. Похоже на энергетическое повреждение каналов. А мне откуда знать? Шин вздохнул. А Мартин Дек, встрепенулась Меган. Он вчера к тебе приходил, помнишь? Вы еще поругались, и он всегда тебе завидовал. Возможно, и Дек, — шин нахмурил лоб. "Адель, ты сможешь помочь?" спросила меня Мэг. "Да, попробую", ответила я, уже переходя к нужным манипуляциям. Все оказалось намного проще, чем я думала, всего пару связок, и потоки восстановлены. "Помогло", шин удовлетворенно посмотрел на свои пальцы. Затем несколько раз согнул и разогнул их. Его лицо наконец озарило искренняя улыбка. Спасибо, ваше высочество. Молодец, Меган радостно обняла меня. Ты спасла вечер сотни людей. А за это? Она подбежала к столику, где извлекла из шкатулки два конверта. Это приглашение на завтрашний концерт и фуршет после него. Отказ не принимается. Но мы утром уезжаем, я растерянно покрутила конверты в руке. Думаю, мы можем задержаться и до вечера, неожиданно заявил Вар. Я посмотрела на него с возмущением, но в этот момент в номер ворвалась Глория. "Нейч, ты должен довериться этой девочке". Уже Шин продемонстрировал ей свои руки. «Превосходно», — герцогиня хлопнула в ладоши и повернулась к нам. А я вам уже съела нам яра в этом же отделе. Я открыла было рот, чтобы воспротивиться этому, но Глория похлопала меня по плечу. Не благодарите.